Глупый француз. Клоун из цирка в Ратье в Гентс, Гендри Пурка зашёл в московский трактир Тестово позавтракать. Тащи мне консоме, приказал он повару. Прикажите с пашотом или без пашота? Я с пашотом слишком сытно. Две-три гренки, пожалуй, дайте. В ожидании, пока подадут консоме, Урка ознался наблюдением.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 и проглотил скорее, чем в 5 минут. Человек обернулся он к половому. Дай ещё порцию. Да что у вас за порции такие? Один сразу шёл действовать или 15. Дай молока. Сёмки, что ли? Странно, подумал Курква, рассматривая соседа. Съел 5 кусков теста и ещё просит. Впрочем, такие феномены и составляют редкости. У меня у CMO в Британии был дядя Франсуа, который на Париж съедал тебе тарелки супу и пять баранийх котлет. Говорят, что есть такая болезнь, когда много едят. Полавой поставил перед соседом гору блинов и две тарелки с балыком и сёмгой. Благообразный господин выпил рюмку водки, закусил сёмгой и принялся за блины. Великий мужины де порко ел 10 спеша едва орожовые, как голодный. А что видно? Болен, подумал француз. Они ужали, он чудак воображает, что съест всю эту гору. Не съесть и трёх кусков, как желудок его будет уже полон, а ведь придётся платить за всю гору. Да ещё и кры, крикнул сосед, утирая салфеткой масляные губы. Не забудь зелёную луку. Но, однако, уж Половины горы нет. Ужасный циклон. Бож мой. Бож мой. Он их всё шамкусил. Это же не естественно. Неужели человеческий желудок так растяжим? Не может быть. Как бы ни был растяжим желудок, он не может растянуться за пределы живота. Буч этот господин у нас во Франции его показывали по за деньги. Боже, уж нет горы. А подож ж бутылку нюим, сказал сосед, принимая от полового и круг и лук. Только погорей сначала. Сейчас. Пожалуй, дай ещё порцию блинов. Поскорей только. Слушаю. А она после блинов что прикажете? Горяботь схва легче. Закажи порцию с селянкой из соситереной по-русски и э по и... И... И... и я подумаю, ступай. Может быть, это мне снится? Я же видел, как клоун откидывает на спинку стула. Этот человек хочет умереть? Нельзя обвис наказан съесть такую массу. Да? Да он хочет умереть. Это видно по его грустному лицу. Эй, неужели прислуге не кажется подозрительным, что он так много ест? Не может быть. Горква подозвал к себе полового, который служил у соседнего сталои и спросил шёпотом: "Послушайте, зачем вы так много ему подаёте?" "То есть, э-э, они требуют?" "Как же не подавать?" удивился половой. "Странно, но ведь он таким образом может до вечера сидеть здесь и требовать. Если у вас у самих не хватает смелости отказывать ему, то доложите метрдотелю, пригласите полицию.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 От порции до порции изволь ждать полчаса. Этокий опетит пропадёт к чёрту. Я опоздаешь? Сейчас 3 часа, а мне к пяти надо быть на юбилейном обеде. Похоломни, побледел курко. Вы уж вы уж обедайте. Нет. Какой же это обед? Это завтрак, блин. И тут соседу принесли селянку. Он налил себе полную тарелку. Поперчил каенским перцем, и стал хлебать. Петняга. Продолжал ужасаться француз. Или он болен и не замечает своего опасного состояния, или же он делает всё это нарочно с целью самоубийства. Боже мой, знай я, что наткнусь здесь на такую картину, то ни за что бы не пришёл сюда. Мои нервы не выносят таких сцен. И Франсуа с сожалением стал рассматривать лицо соседа, каждую минуту ожидая, что вот-вот начнутся с ним судороги, какие всегда бывали у дяди Франсуа после опасной пари. А видимо, му, человек интеллигентный, молодой, полный сил, думал он, глядя на соседа. Ведь может приносит пользу своему отечеству и весьма возможно, что иметь молодую жену, детей, Судя по одежде, он должен быть богат, доволен. Но что же заставляет его решиться на такой шаг? И не ушел ли? Он не мог испрачь трыгового способа, чтобы умереть. Чёрт знает, как дёшево ценится ни за жизнь, и как низко, бесчеловечен яс идти здесь и не идти к нему на помощь. Ведь может, его ещё можно спасти. Поркуа решительно встал из-за стола и подошёл к соседу. Послушайте, месье, обратился он к нему тихим, вкрадчивым голосом. Я не имею чести быть знаком с вами, но тем не менее, верьте, я ваш друг. Не могу ли я вам помочь чем-нибудь? Вспомните, вы еще молоды, у вас чина, дети. Я вас не понимаю. Замотал головой сосед, тараща на французы глаза. Ах, зачем скрыть-то, месье, ведь я отлично вижу. Вы так много едите, что трудно не подозревать. Я? Много ем? Удивился сосед. Я? <много> Полностью. Как же мне не есть, если я с Абовудра ничего не ел? Но вы участны много едите. Да ведь не вам платить. Что вы беспокоитесь? И вообще я не много ем. Погляди, ем как все. Поркуа поглядел вокруг себя. И ужаснулся. Баловые, толкаясь и налитая друг на друга, наче и целые горы блинов. За столами сидели люди и поедали горы блинов, сёмгу икру, с таким же аппетитом и безстражьем, как и благообразный господин. О, страна чудес, думал порква, выходя из ресторана. Не только климат, но даже желудки делают у них чудеса. О, страна, чудная страна. Антон Павлович Чехов, глупый француз, читал Джакангир Абдуллаев. Пятое июля две тысячи двадцать второй год. Глупый француз. Клоун из цирка братьев Гинс Генри и Бурквай зашел в московский трактир Тестова позавтракать. Дайте мне кондоме, приказал он половому. Прикажите с пошотом или без пошота? Нет, с пошотом слишком сытно. Две-три гренки, пожалуй, дайте. В ожидании, пока подадут кондоме, Уркуа занялся наблюдением. Первый, что бросился ему в глаза, был какой-то полный, благообразный господин, сидевший за соседним столом и приготовлявшийся есть блины. Как, однако, много подают в русских ресторанах.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 Подели вот сразу что-где десять или пятнадцать. Дай балыка. Съемки что ли? Странно, подумал Пуркуа, а рассматривая соседа, съел пять кусков теста и еще просит. Впрочем, такие феномены не составляют редкости. У меня у самого в Британии был дядя Франсуа, который на Париж ел две тарелки супу и пять бараньих котлет. Говорят, что есть такие болезни, когда. Много едят. Полавой поставил перед соседом гору блинов и две тарелки с балыком и сёмгой. Благообразный господин выпил рюмку водки, закусил сёмгой и принялся за блины. К великому удивлению курко ел он их спеша едва орожовые, как голодный. Очевидно, болен, подумал француз. И не ужали он чудак воображать, что съест всю эту гору. Ещёсть и трёх кусков, как желудок его будет уже полон, а ведь придётся платить за всю гору. Да ещё и крый, крикнул сосед, утирая салфеткой масляные губы. Не забудь зелёного луку. Но однако уж половины горы нет, ужаснулся Клон. Бож мой! Бож мой, они всё чамку съел. Это даже не естественно. Неужели человеческий желудок так растяжим? Не может, пычь, как бы ни был растяжим желудок, он не может растянуться за пределы живота. Буч этот господин у нас во Франции его показывают либо за деньги. Боже, уж и нет горы. А подашь бутылку неуим, сказал сосед, принимая от полового и кру и лук. Только погореть начало. Шейшан. Пожалуй, да ещё порцию блинов. Поскорей только. Слушаю. А на после блинов что прикажете? Что-нибудь полегче. Закажи порцию селянки из соситренной по-русски и э по и, и, и, и я подумаю, ступай. Может быть, это мне снится? Я же мелся клоун откидывать на спинку стула. Этот человек хочет о мне речь? Нельзя обязательно есть такую массу.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 Удивился Половой. Странно, но ведь он таким образом может до вечера сидеть здесь и требовать. Если у вас у самих не хватает смелости отказывать ему, то доложите мэтру отеля, пригласите полицию. Половой ухмыльнулся, пожал плечами и отошел. Чего ты? Выспутился про себя француз. Они еще рады, что за столом сидит сумасшедший самоубийца, который может съесть наличный рубль. Ничего, что умрёт человек, была бы только выручка. Врядки нечего сказать, проворчал сосед, обращаясь к французу. Меня ужасно раздражают эти длинные атракты. От порции до порции изволь штать полчаса. Этокий обещет пропадёт к чёрту. Я познаешь? Сейчас 3 часа, а мне к пяти надо быть на юбилейном обеде. По хрен быси, блядь дел пурко. Вы же вы уж обедаете? Нет. Какое же это обед? Это завтрак. Блин, и тут сосед принёс личангу. Он налил себе полную тарелку, поперчил каенским перцем и стал хлебать. Бедняга. Продолжал ужасаться француз. Или он болен и не замечает своего опастного состояния, или же он делает всё это нарочно с целью самоубийства. Боже мой, знай я, что надкнуть здесь на такую картину, то ни за что бы не испришёл сюда. Мои нервы не выносят таких сцен. Эй Франсуа с сожалением стал рассматривать лицо соседа, каждую минуту ожидая, что вот-вот начнутся с ним судороги, какие всегда бывали у дяди Франсуа после опасной в Париже. По видиму, человек интеллигентный, молодой, полный сил, думал он, глядя на соседа,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 замотал головой сосед, тараща на французы глаза. Ах, зачем скрыть-то что-то все? Ведь я отлично вижу. Вы так много едите, что трудно не подозревать. Я много ем? удивился сосед. Я полностью. Как же мне не есть, если я сам утром ничего не ел? Но вы ужасно много едите. Да ведь за него вам платить? Что вы беспокоитесь? И вообще я одни много ем. Поглядеть, ем как все. Пурква поглядел вокруг себя и ужаснулся. Половые, толкаясь и налитая друг на друга, наче и целые горы блинов. За столами сидели люди и поедали горы блинов, сёмгу икру, с таким же аппетитом и безстрашием, как и благообразный господин. О, страна чудес, думал Пурква.